Снайпер этот заставил меня забыть обо всем остальном, поэтому я услышал, но не отреагировал на вопрос, пока его не задали повторно. «Я спрашиваю, вы в порядке?» Только тут я отвлекся от поисков снайпера и перевел взгляд на молодого человека, который стоял передо мной на тротуаре, темноволосого, зеленоглазого, красивого, как кинозвезда. Он коротко глянул на крыши, чтобы понять, что там могло меня заинтересовать. Потом его удивительные глаза вновь повернулись ко мне. «Вы неважно выглядите». Язык у меня вдруг раздулся, заполнив едва ли не весь рот. «Я просто... Мне там что-то привиделось». Мое лепетание вызвало у него легкую улыбку. «Вы хотите сказать что-то на небе?» Я не мог объяснить что смотрел исключительно на крыши. Тогда пришлось бы признаться и в другом. Я уже практически не сомневался, что на одной из них затаился снайпер. Так что сказал я совсем иное. Да, на небе. Что-то странное. И тут же я понял, что слова эти звучат так же дико, как и признание о снайпере. — Вы хотите сказать НЛО? — спросил молодой человек и ослепительно улыбнулся. Такая улыбка сделала бы честь и самому Тому Крузу. Возможно, он и был известным киноактером, разгорающейся звездой. Многие представители индустрии развлечения проводили отпуск в сноу и его окрестностях. Но даже если он и был знаменитостью, я бы его не узнал. Кино меня особо не интересовало. Слишком много времени отнимали выпечка, семья и жизнь. В тот год я посмотрел только один фильм – Форест Гамп. И теперь ввел себя так, словно имел такой же IQ, что и главный герой того самого фильма. Примечание. IQ. Аббревиатура Intelligence Quotient. Коэффициент умственного развития. Конец примечания. Кровь бросилась мне в лицо. Я смущенно забормотал. Может и НЛО. Скорее всего, нет. Не знаю. Сейчас небо чистое. Вы в порядке? Повторил он. «Да, конечно, в полном порядке. А если на небе что и было, так теперь этого уже нет». Я продолжал нести чушь, ничего не мог с собой поделать. Но как бы то ни было, обратившись ко мне, он вывел меня из ступора. Я пожелал ему доброго дня, повернулся, зашагал по тротуару, но на первом же шаге споткнулся, нога зацепилась за выбоину в плите, едва не упал. С трудом удержавшись на ногах, я не обернулся. И так знал, что он не спускает с меня глаз, а его лицо освещает ироничная, ослепительная улыбка. Я не мог понять, как и почему с потрохами сдался иррациональному страху. Вероятность того, что меня подстрелит снайпер, никак не могла превосходить в вероятности похищения инопланетянами. В твердой решимости взять себя в руки, я прямиком направился к банку. «Будь что будет», — подумал я, — «пусть безжалостные налетчики превратят меня в прикованного к постели инвалида, пустив пулю в позвоночник». Все лучше, чем сгореть заживо среди пылающих стеллажей с книгами в библиотеке или отравиться тактичными газами после взрыва в химчистке. До закрытия банка оставались считанные минуты, поэтому клиентов было мало. Но каждый казался мне подозрительным. Я старался не допустить, чтобы кто-то из них оказался у меня за спиной, выскользнув из поля зрения. Я не доверял даже 80-летней старушке с трясущейся головой. Некоторые профессиональные грабители могли прикинуться кем угодно. И кто мог вызвать меньше подозрений, чем такой вот божий одуванчик? Но бородавка на ее подбородке выглядела совсем уж настоящей. В девятнадцатом столетии банки строили так, чтобы они производили впечатление. Вот и здесь в вестибюле зал обслуживания встречали клиентов гранитным полом, гранитными стенами, величественными колоннами, бронзовыми барельефами. Банковский служащий, пересекая зал, уронил груз Он ударился о гранитный пол с грохотом револьверного выстрела. Я подпрыгнул, но в штаны не наложил. Я депонировал чек, полученный на работе, снял небольшую сумму наличными и направился к выходу. Едва успел подумать, что вращающаяся дверь может заклинить, как очутился на улице. Библиотека Сноу Виллидж носит имя Корнелия Рутефорда Сноу. И, пожалуй, великовато для такого маленького городка, как наш. Она занимает красивое здание, облицованное плитами из известняка. Вход охраняют каменные львы, установленные на постаментах в виде раскрытых книг. Львы не ревут, не стоят, высоко подняв головы на стороже. Они спят, словно зачитались биографией какого-то политика, которая их и сморила. Корнелий, на средства которого построили библиотеку, книгами особо не интересовался, но полагал, что от них человеку только польза. Исходил из того, что субсидирование строительства библиотеки расширяет кругозор и повышает эрудицию ничуть не меньше, чем прочтение сотен и сотен томов. Так что по окончании строительства воспринимал себя высокообразованным и начитанным человеком. Наш город – Назван не в честь вида ежегодно выпадающих осадков. свое название он получил от фамилии железнодорожно-горнорудного магната, на чьи деньги был основан Корнелия Рутефорда Сноу. Примечание. Сноу, в английском «снег». Конец примечания. В холле библиотеки висит портрет Корнелия. Стальные глаза, усы, бакенбарды, гордость. Когда я вошел в читальный зал, за столиками никто не сидел. Единственный посетитель стоял у стойки, о чем-то беседовал с Лайонеллом Дэвисом, старшим библиотекарем. Подходя к стойке, я узнал посетителя. Его зеленые глаза блеснули, когда он увидел меня. Он дружелюбно и чуть насмешливо улыбнулся, словно сказал Лайонеллу, «Я думаю, этот господин возьмет книгу о летающих тарелках». Я знал Лайонелла Дэвиса с детства книги были его жизнью, точно так же, как выпечка моей. У него было доброе сердце и энциклопедические знания от истории древнего Египта до крутого детектива. И внешность у него была словно у доброго кузнеца или прямодушного викаря из романа Диккенса. Я очень хорошо знал его лицо, но такое выражение видел впервые. Он вроде бы широко улыбался, но до глаз улыбка не доходила. А тик в левом уголке рта предполагал, что его истинное настроение отражает именно глаза, а не улыбка. И если бы я и понял, что на лице Лайнова написано предупреждение, то все равно не смог бы ничего сделать, чтобы спасти его или себя. К тому моменту, как я вошел в читальный зал, симпатичный молодой человек с белоснежными зубами уже определился со своими дальнейшими действиями. Начал с того что выстрелил Лайонелу Дэвису в голову. Глава седьмая. Грохот выстрела оказался не таким громким, как я ожидал. Почему-то я сразу подумал о том, что в кино используют не настоящие, а холостые патроны, и звук, соответственно, накладывают на картинку уже после съемок. И я чуть не огляделся в поисках камер съемочной группы. Стрелявший был красив, как кинозвезда, выстрел прозвучал негромко, ни у кого не могло быть никаких причин убивать такого милейшего человека, как Лайонел Дэвис. Из этого следовало, что увиденные мною части некоего сценария, а отснятый фильм выйдет на экраны где-нибудь летом следующего года. Сколько мух ты проглатываешь ежедневно, стоя с отвисшей челюстью, спросил убийца. Да хоть когда-нибудь закрываешь рот?